только паруса тогда были не алые, а серебристые. Корабль не военный, он принадлежит одному чудаку, английскому лорду, не помню, как его зовут. Один мой знакомый торговец доставлял на борт припасы. Говорит, не корабль, а плавучий дворец. — Значит, англичанин богатей? — возбужденно спросил д е з е с а р Надо выскочить из укрытий и присоединиться к союзникам. Поскорее, пока эта красноперая русалка не спустила с т а н д а р т